Глава двадцать первая Рапунцель махала Максимусу, пока Флинн помогал ей сесть в лодку и отчаливал от пристани. «Куда мы плывём?» — спросила девушка. «Ну, если это самый лучший день в твоей жизни», — ответил Флинн, — «было бы неплохо заполучить для тебя самое лучшее место». Рапунцель обернулась. И увидела королевство, лежавшее перед ней, как на ладони. "О, как красиво!" воскликнула она. "Да," произнёс Флинн, глядя при этом на девушку. "Теперь нам нужно просто посидеть и подождать," сообщил он, зная, что самая лучшая часть ещё впереди. "Ну что? Волнуешься?" "Кажется, я очень боюсь." Она звалась Рапунцель, тихо глядя на воду. "Почему?" спросил Флин. "Я 18 лет сидела у окна, смотря наружу и представляя себе, как могло бы выглядеть это место, что я буду чувствовать, когда эти фонарики взлетят ночью", сказала она. "Что, если всё будет не так, как я себе представляла?" Флин улыбнулся. Всё будет именно так. Но если так, продолжила Рапунцель. Что я буду делать потом? Это здравая мысль, я думаю, ответил Флин вместе с ней, глядя на королевство. Когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой. Короли и королева запустили первый фонарик с балкона внутреннего двора дворца. Рапунцель в волнении бросала в воду цветочные лепестки, когда вдруг увидела отражение фонарика, поднимающегося в воздух. Она подняла голову. Чувства переполняли её. Тысячи фонариков поднимались вслед за тем первым, наполняя небо. Рапунцель была так увлечена, смотря на них, что пробежалась вдоль края лодки, чуть было её не опрокинув. Они будто плыли по морю звёзд. Потом она повернулась к Флину и увидела, что он держит в руках фонарик. Он купил его в деревне и спрятал в лодке, чтобы сделать ей сюрприз. Возволнованная Рапунцель бросилась к нему и приняла подарок. "Поверить не могу, что я и правда здесь", воскликнула она. "Не знаю, что это за чувство, но я будто часть всего этого". Нагнувшись, она вытащила сумку Флина. У меня тоже для тебя кое-что есть, сообщила она, вручая ему его награду. Мне следовало вернуть её раньше, но я просто боялась. И дело в том, что я больше не боюсь. Понимаешь, что я имею в виду? Она хотела, чтобы Флин понял, Она хотела признаться ему, что матушка Готель всегда ей говорила, что люди вроде Флина злые. Но сейчас сейчас Рапунцель верила в Флина. Да. Да, я понимаю, честно сказал Флин. Он знал, что корона всё ещё в этой сумке, но для него это уже не имело особого значения. Он повернулся к Рапунцель. Поддерживая фонарик, они вместе запустили его в небо. Затем Флин приблизился к Рапунцель, желая поцеловать. Но замер. Он смотрел за её спину. Там, на берегу, его ждали братья Грэбингстон. Всё в порядке? спросила Рапунцель. Да, да, конечно, ответил Флин, не желая испортить ей день. Он начал грести к берегу, чтобы встретиться с братьями. "Прости", сказал он. "Всё в порядке, но мне нужно кое о чём позаботиться". Рапунцель и их совместное путешествие всё это изменило Флина и его взгляд на мир. Он хотел всё сделать правильно. Он полюбил Рапунцель. Он больше не хотел быть вором, одиноким разбойником, бегущим от всего на свете. Флин причалил лодку и спрыгнул на берег, попросив Рапунцель подождать его здесь. Он обшарил кусты, нашёл братьев Грэбингстон и бросил им сумку. Вот, сказал он, глядя на корону, выпавшую наружу. Вы получили, что хотели. Теперь оставьте нас. Не хочу вас больше видеть. Он повернулся, чтобы уйти. Снова не договариваешь, Райдер. Спросил один из братьев, в то время как второй подкрадывался к Флину со спины. Что? Флин ничего не понимал, ясно было только одно. Корона братьев Грэбингстон больше не интересовала.